Маша Малиновская, училка и чемпион Глава первая Я снова ойкаю и зажмуриваюсь от страха, а Наташка рядом ржет. «Ты чего, Люба? В этом же весь кайф!» Ну, не знаю, какой для кого кайф, а мне наблюдать, как мужики друг другу морды чистят, такое себе удовольствие. «Смотри, смотри, как он его!» Наташка подскакивает со своего места и кричит вместе с остальными зрителями. Браво, Мирон! Браво, Дорофеев! Раз, два. Слышу, как рефери начинает отсчет. Значит, похоже, один из боксеров в нокауте. Три, четыре. Дорофеев! Дорофеев! Скандирует толпа и моя Наташка вместе со всеми. Я же решаюсь, наконец, приоткрыть глаза и посмотреть, что происходит на ринге. 9 10 Победа за Мироном Дорофеевым!» Выкрикивает судья, и вокруг начинает происходить что-то невообразимое. На самом ринге поверженный боец продолжает лежать, а второй, высокий, громила в красных перчатках и зеленых шортах, вскидывает вверх руку и победно рычит, широко расставив ноги как зверь, ей-богу. Взгляд волчий, мышцы в буграми, кожа блестит от пота. Только что клыков нет, и рот не в крови поверженного врага. Вр -р -р -р. Мурашки от него по всему телу идут. Пока толпа продолжает скандировать его имя, громили надевают чемпионский пояс, обозначая победителем боя, нарекая чемпионом России по боксу в тяжелом весе. «Пошли!» Наташка хватает меня за руку и тащит за собой. «Куда?» «Сейчас расскажу!» шикает заговорщицки. «Сопротивляться Наташке бесполезно. Я и набоить идти не хотела. Не мое вот это вот все. Книгу новую вчера в книжном купила. Ждала вечера пятницы, когда приду домой, сделаю себе какао, отложу ученические тетрадки и провалюсь в чтение». Но Наташка была неумолима. Заявила, что у нее есть два билета на самый крутой бой года и что я обязана пойти с ней. Так мой тихий пятничный вечер с книгой превратился в наблюдение, как два рингутанга лупят друг друга, а вокруг орёт толпа. «Наташа, да остановись-то уже!» Дёргаю подругу за руку. «Куда мы идём?» Она вытащила уже меня из основного зала с рингом, а потом повела как по какому-то коридору, но явно не в сторону вестибюля. «Слушай!» Наташка останавливается поворачивается ко мне, её глаза горят предвкушением. «У меня суперские новости!» Договори, да уже что случилось? Скидываю брови, удивляясь каждый раз её манере держать интригу. Люб, помнишь, я тебе рассказывала про парня из клуба? Ну, того рыжего, с которым у тебя всё было в первый же день знакомства. Помню. Мы же с ним и потом несколько раз виделись, короче. Он официально ничего не говорил, Ну, вроде как всё идёт к отношениям. Угу. В который раз. Но да всё никак не доходит. Ну, Наташка. Короче, А она принимает серьезный вид. У Родиона есть друзья. Они позвали его сегодня на тусовку. Круто. А восторг такой, у тебя от чего? Да не перебивай ты. Отмахивается от меня рукой. Короче, тусовка это будет с Дорофеевым, прикинь? С тем самым, что сегодня получил титул чемпиона. В вип-зоне там посторонних не будет. И Родион и нас с тобой зовет. Тут клуб прям под домом спорта. В подвале. Сейчас нас Родион встретит. Чего? Хмурюсь. Наташа, какой клуб? Я домой хочу. Вообще-то не планировала допоздна. «Ой, Люб!» Перебивает подруга. «Ну что тебе делать дома? Кошку-то покормила. Тетрадки завтра свои проверишь. Пятница же! Ну сколько можно сидеть с этими тетрадками доконтрольными? Месяцами никуда не выходишь. Ну пойдем!» «Нет». Складываю руки на груди. «Ну, Любочка, ну пожалуйста!» Наташка меняет подход и складывает руки в молитве о брови домиком. Ну ты прикинь только, с Дорофеевым в одной компании потусоваться, сфоткаться. Мои подписчики пищать будут. Ага, все 230 в кулинарном блоге, который начала вести Наташка в Телеграме. Она продолжала конючить, и я слабачка как всегда, соглашаюсь. Ладно. Закатываю глаза. Но только ненадолго. Полтора часа посидим и домой поедем. Хорошо! Она бросается мне на шею крепко обнимает. Качаю головой, вздыхаю, уже ругаю себя, замягкотелась, потому что я так и не научилась отказывать людям. Особенно Наташке. Да и на работе не забывают этим пользоваться. нагружая чем только можно и нельзя. Но, если честно, как-то внутри тревожно. Кто вообще этот ее Родион? Кто еще там будет? Да и Дорофеев, ну, горилла же. Стоять рядом с ним страшно, наверное. Но даже если я откажусь, Наташка все равно пойдет. Оставить ее одну я не могу. «А вот и Родион», — говорит она, когда по лестнице снизу поднимается рыжий-высокий парень. Наташка вся сразу приосанивается, губки на выпуск, улыбка медовая. «Родя, привет!» — скромно подставляет ему свою щеку для поцелуя. «Познакомься, это моя подруга Люба». ночь приятно», — улыбается рыжий. «Ну, пойдемте, девчонки, там уже все почти собрались».